на приобретение областей по берегам Балтийского моря, так как война со Швецией была только прервана, но далеко еще не окончена. Второй период ее начался весной 1712 года. Теперь Петр действовал против Швеции в союзе с Польшей, Данией, Пруссией и Ганновером. В июле 1714 года русская эскадра под командой самого Петра одержала первую победу над шведским флотом при Гангуте. Так как в этот период Северной войны вследствие несогласий между союзниками военные действия шли вяло, то Пётр решил найти новых союзников и с этой целью поехал для переговоров во Францию. Но Франция отказалась от вмешательства в войну, и Пётр заключил со Швецией мир 30 августа 1721 года. По этому, так называемому ништатскому миру Россия приобрела Лифляндию, Эстляндию, Ингрию, Карелию, нынешняя Петербургская губерния и часть Финляндии. Таким образом, Петр Блестяще выполнил великую историческую задачу, дал России естественный выход к морю. Направление русской торговли после войны со Швецией резко изменилось, так как «Великий торговый путь» теперь прошел на запад, в Петербург, и Архангельск на Белом море скоро утратил прежнее первенствующее значение морского порта. Сенат по достоинству оценил неутомимую деятельность Петра, доставившую России почетное место среди европейских держав, и 20 октября 1721 года постановил поднести царю титул Отца Отечества и Императора Всероссийского. Грандиозно совершенного Петром переворота в государственной и народной жизни России признали все, даже его враги. Поэтому канцлер граф Головкин имел полное основание сказать Петру, при поднесении ему императорского титула, что подданные им из тьмы неведения на театр славы всего света и так рещи, то есть, так сказать, из небытия в бытие произведены и в общество политических народов присовокуплены. Только что окончилась продолжительная Северная война, как Петру пришлось начать новую войну с Персией. Стремясь на Запад, Петр вместе с тем не забывал и о южных областях государства. Он хотел утвердиться на Каспийском море, которое служило средством торгового сообщения с Азией. Имея в виду такую цель, Он отправил в Персию Артемия Волынского с инструкцией смотреть, каким способом в тех краях купечество российских подданных размножить. Волынский должен был также узнать, нельзя ли через Персию учинить купечество в Индию. Волынский заключил с Персией выгодный торговый договор, но нашел положение русской торговли на Востоке неудовлетворительным вследствие внутренних неурядиц в Персии. Между прочим, он доносил Петру, «Здесь такая ныне глава, что он не над подданными, но и у своих подданных подданный, и чаю редко такого дурачка можно сыскать между простыми, не токма из коронованных. Того ради сам ни в какие дела вступать не изволит, но во всем положиться на своего наместника, Ехтма Девлера, который всякого скота глупее». Однако у него такой фаворит, что шах у него изо рта смотрит и что велит, делает. Все дела у них идут беспутно. Как попалось на ум, так и делают без всякого рассуждения. От этого так свое государство разорили, что, думаю, Александр Великий в бытность свою не мог войной так разорить. Не только от неприятелей и от своих бунтовщиков оборониться не могут и уже мало места осталось, где бы не было бунта. Так как русская торговля в Персии особенно страдала от такого государственного порядка, то Волынский прямо советовал Петру. «Нам без всякого опасения начать можно, ибо не только целую армию, но и малым корпусом великую часть к России без труда присовокупить можно». Как предлогом для объявления войны Персии Петр воспользовался избиением русских купцов в Шимахе и 24 июля 1722 года высадился с войсками на персидскую территорию. Всего через полтора месяца Персия уже просила мира. 12 сентября 1723 года мир был заключен. По условиям его к России отошли города Дербент и Баку с прилегающими к ним областями – То и западный берег Каспийского моря. Таким образом, в царствование Петра Великого Россия прочно утвердилась на берегах четырех морей – Азовского, Черного, Балтийского и Каспийского. Но это было достигнуто ценой почти непрерывных войн в течение 28 лет, считая со времени первого Азовского похода, то есть с 1695 года. Война и вызываемые ею потребности – и послужили главной причиной всех преобразований Петра Великого в армии, финансах, устройстве сословий и государственном управлении. «При первом взгляде на преобразовательную деятельность Петра», говорит профессор Ключевский, «она представляется лишенной всякого плана и последовательности. Постепенно расширяясь, она захватила все части государственного строя, коснулась самых различных сторон народной жизни»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 и дворянские конные ополчения вел новый способ отбывания населением воинской повинности. Дворяне должны были служить в армии почти поголовно. Из троих сыновей дворянина только один имел право поступить в гражданскую службу, и податные сословия поставляли рекруты одного с двадцати дворов. Все прежние разряды служивых людей, дворяне городовые и и московские, дети боярские, служилые казаки, стрельцы, пушкари и тому подобное были соединены в одно шляхетское сословие. За свою службу государству дворяне стали получать только денежные жалования, а не поместье, как было прежде. Вместе с тем для них было введено обязательное обучение грамоте, цифере и геометрии. Не обучившиеся этим предметам не имели права жениться, И получать офицерские чины. Для городских сословий, посадских людей, торговых людей в 1720 году был учрежден главный магистрат, которому вменялась в обязанность забота о развитии торговли и ремесел. Взимание подати из крестьянского населения тоже было изменено. Вместо прежнего оброка с дворов была введена подушная подать с голов так как прежний способ обложения допускал много злоупотреблений со стороны плательщиков. Важные реформы были произведены и в государственном управлении. Вместо старинной Боярской думы, почти не заседавшей с самого начала царствования Петра Великого, для руководства всем управлением и для высшего суда в 1711 году был учрежден правительствующий сенат. В 1718 году Многочисленные приказы прежних царствований были заменены 12 коллегиями, нечто вроде теперешних министерств. В 1708 году все государство было разделено на губернии, губернии на провинции, провинции на уезды. Вывшее управление церковью перешло от патриарха к Святейшему Синоду, учрежденному в 1721 году а сам патриарха был совершенно уничтожен. В устройстве синодального управления церковью Петру Великому особенно много услуг оказал его любимец – псковский епископ Феофан Прокопович. В сущности, вся деятельность Петра Великого во всех областях государственной жизни преследовала одну главнейшую цель – просвещение народа, но наука ценилась главным образом со стороны ее практического приложения в жизни, поэтому открывались преимущественно навигатская, артиллерийская и циферные школы, готовившие будущих моряков, инженеров, знатоков артиллерийского дела. Впрочем, были приложены заботы и к поднятию общего образования, так как Петр Великий смотрел на себя, как на учителя своего народа, Он говорил, «Наш народ, яко дети, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера, то есть учителя, не преневолены бывают, которым досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел не все невольно сделано, а уже за многое благодарение слышатся». В царствование Петра Великого В Москве стала выходить с 1703 года первая русская газета «Ведомости». В Москве же на Красной площади была построена комедиальная хоромина или комедиальный анбар – театр, где охотные смотрельщики, то есть любители зрелищ, могли видеть на сцене доктора принужденного Мольера, Дон Яна и другие пьесы. В этом же театре странствующая немецкая трупа ставила отрывки из поющих действ, то есть опер. По приказанию царя, несколько подьячих поступило в учение к немецким актерам, которые и обязались учить русских комедианским наукам с добрым родением и со всяким откровением. Огромное значение преобразовательной деятельности Петра Великого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 и что бы впредь ни делалось, из всего источника черпать будет. В последние годы своего царствования преобразователь все чаще и чаще задумывался над тем, кто же после его смерти поведет Россию дальше по тому пути, на который он поставил ее. Вопрос о престолонаследнике тревожил не только самого царя, но и преданных его слуг, сотрудников по преобразовательной деятельности. Это видно, например, из такой сцены. Однажды на Перу в Кронштадте любимый царем лейтенант Мишуков, сидевший рядом с государем, вдруг горько заплакал. Петр с участием спросил его, что случилось. Мишуков, утирая слезы, отвечал, «Все, что мы видим здесь, флот, Кронштадт, новая столица, великие дела, все это, государь, дело твоих рук». «И как подумал я, что здоровье твое слабеет, так и не мог удержаться от слез. На кого ты нас покинешь?» «Как на кого?» — возразил Петр. «У меня есть наследник, царевич». «Ох, ведь он глуп, все расстроит», — сказал опять, зарыдав Мишуков. «Дурак!» — крикнул ему Петр, ударив лейтенанта кулаком по голове. «Этого при всех не говорят». У Петра давно были неприязненные отношения с сыном Алексеем Петровичем, который представлял прямую противоположность отцу. Сын был приверженцем старинной московской жизни, ненавидел еретиков-иноземцев, порицал реформы и не любил самого отца. Рожденный первой супругой Петра Евдокией Федоровной, царевич Алексей получил под надзором матери такое же воспитание, как и его дед Алексей Михайлович. Будучи взрослым, он сам писал о себе. К отцу моему непослушание и что не хотел того делать, что ему угодно. Причина та, что с младенчества несколько лет жил с мамою и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, а больше научился ханжить, к чему я от натуры склонен. Первый учитель Алексея Петровича Никифор Вяземский научил царевича только читать и писать и прошел с ним часослов. Вернувшийся из-за границы отец, навестив девятилетнего сына, решил воспитать его так, как воспитал сам себя и назначил к нему ученого немца, барона Гюйсейна. Последний начал преподавать Алексею Петровичу иностранные языки, историю, географию, политику, фортификацию, артиллерию, военную архитектуру, навигацию, танцевание, штурмование, то есть ведение судов в море и верховную звезду. Царевич так описывает свои занятия с Гусейным. «А потом, когда меня от мамы взяли, отец мой, имея о мне попечение, чтобы я обучался тем делам, которые пристойны к царскому сыну, Также велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне было зело противно, и чинил то с великой леностью, только чтобы время проходило, а охоты к тому не имел. Уже в это время Алексей Петрович, по собственному признанию, любил больше конверсацию, то есть собеседование иметь с попами и черницами. Но отец не считался, с такими особенностями характера сына, и в 1709 году написал ему следующее письмо. «Заонь, объявляем вам, что по прибытии к вам, господина Меншикова ехать в Дрезден, который вас туда отправит. Между тем приказываем вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше к учению, а именно языкам, которые уже учишь» немецкий и французский. Геометрии и фортификации также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию кончишь, отпиши к нам. Засим, управи Бог, путь ваш. Путешествие за границу оставило в Алексея Петровича самое неприятное впечатление. Там он и женился, по приказанию отца, на принцессе Шарлотте Вольфенбютельской о который в разговорах с друзьями отзывался так. «Вот навязали мне на шею жену чертовку. Как к ней не приду, все сердитует, не хочет со мной говорить». Не менее резко царевич отзывался и об отце. «Не токмо дела воинские и прочие отца моего дела, но и самая его особо зело мне омерзело». Он ненавидел и мачеху Екатерину Алексеевну. При встречах же с отцом так пугался, что не мог говорить. Вернувшись из за границы, он умышленно прострелил себе руку, чтобы только не идти к отцу на экзамен по черчению. Петр скоро понял отношение к нему сына и полную его неспособность продолжать преобразование государства. Свое беспокойство о будущем он ярко выразил в письме к царевичу, о заглавленном. «Объявление сыну моему» и написанном в 1715 году, когда царь тяжело заболел. «Я естьм человек», — писал Петр сыну, — «и смерти подлежу. То, кому вышеписанное с помощью вышнего насаждения и уже некоторое возвращенное оставлю, тому и же уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю». Еще же и сие какого злого нрава и упрямого ты исполнен. Ибо сколько много засея тебя бранивал, и не только бранивал, но и бивал, к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобою. Но ничто сие не успело, ничто пользует, но все даром, всё на сторону, и ничего делать не хочешь, только бы дома жить и веселиться» что все я, с горестью размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний тестамент, то есть завещание, тебе написать, и еще мало пождать, аще нелицемерно обратишься, ежели не то известен будь, что я тебя весьма наследство лишу. Я каут гангренный, то есть зараженный член тела, а не мни себе, что один ты у меня сын, и что я сие только во страстку пишу, воистину Богу извольшу, исполню, ибо я за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный». В своем ответе на это письмо Алексей Петрович выразил желание отречься от престола, но Петр предложил ему выбрать одно из двух – или остаться наследником престола, или же постричься в монашество. Дав сыну полгода на размышления, Петр уехал за границу. Воспользовавшись отсутствием отца, Алексей спешно собрался и бежал вместе со своей возлюбленной Девицей Ефросиний в Вену. Австрийский император сначала отнесся к нему очень участливо и помогал ему скрываться от разыскивавших его по следам агентов Петра. Тогда последний стал угрожать Австрии войной, если сын не будет выдан ему, и добился выдачи. Граф Толстой привез царевича и Ефросинью в Москву. Здесь 3 февраля 1718 года Алексей Петрович в присутствии членов Сената и Синода подписал отречение от престола. Отец обещал ему полное прощение, если он чистосердечно сознается во всем и назовет лиц, по совету которых бежал. Царевич указал несколько таких лиц, и над ними было назначено следствие, раскрывшее, что у Алексея Было много единомышленников, с которыми он мечтал, сделавшись царем, перевести всех отцовских любимцев и набрать новых советников, жить в Москве, а не в Петербурге и так далее. Кроме того, расследование выяснило, что приверженцы Алексея замышляли поднять войска против Петра и что мать царевича, Евдокия Федоровна, была осведомлена об его замыслах. Раздраженный всем этим, Петр казнил замешанных в заговоре лиц. Евдокию сослал в новую ладгу, а сыну объявил, что берет обратно свое прощение, так как прежний пардон не в пардон, и предал его, как государственного преступника, суду высших сановников. Расследовав дело, этот суд приговорил царевича к смерти, но Алексей Петрович, измученный тяжелыми нравственными потрясениями и физическими страданиями, скончался раньше дня, назначенного для казни – 27 июня 1718 года. Смерть Алексея лишила Петра единственного сына. У царя остались только две дочери от Екатерины – Анна и Елисавета, внук Петр Алексеевич, сын умершего царевича, и племянницы – дочери царя Иоанна V – Екатерина и Анна. Само дело Алексея вызвало в 1722 году издание закона о престолонаследии. Согласно ему, престол переходил не по старшинству, а по назначению царствующего государя, который может назначить своим преемником кого угодно, а также может и во всякое время лишить престола избранное лицо – если оно окажется недостойным. Этот закон имел в истории одни лишь отрицательные последствия и в 1797 году был отменен императором Павлом. Сам Петр не воспользовался им и умер, не назначив себе преемника. По многим соображениям можно с уверенностью предполагать, что у царя было намерение передать престол супруге Екатерине Алексеевне, За малолетством внука Петра Алексеевича больше некому было передать его. С этой, по-видимому, целью Петр в 1724 году с особой торжественностью короновал Екатерину императрицей, как бы желая подтвердить в глазах народа ее заслуги перед государством и царем-супругом, дававшие ей право наследовать верховную власть. Прежде чем изложить обстоятельства, сопровождавшие кончину Петра, следует описать личность этого замечательнейшего в истории всех времен и народов государя, тем более что характер Петра наложил глубокий отпечаток на произведенные им реформы. Один современник-француз, видевший Петра Великого в 1717 году, описывает его наружность так. «Он имеет довольно красивые черты лица. Они кажутся даже приятными, и, глядя на него, совсем нельзя подумать» что он не раз был в состоянии снимать головы тем и своих подданных, которыми был недоволен. Это очень интересный государь, когда он в духе. Он ходит, сгорбившись, гораздо хуже голландского матроса, походки которого он, кажется, подражает. У него большие глаза, красиво поставленный рот и нос, приятный, хотя несколько бледный вид, волосы каштанового цвета и довольно короткие. Иногда на его лице появляются гримасы. Лица, близкие к нему, предполагают, что его поражают такого рода судороги, когда он усиленно думает о чем-нибудь. Петр был почти сожженного роста, и Христос, суясь на Пасхе, очень часто должен был наклоняться до боли в спине. Такому росту соответствовала и физическая сила царя. Он легко гнул подковы, свертывал в трубку серебряную тарелку И разрубал морским кортиком кусок сукна, подброшенный воздух. Очень подвижный по характеру, он во время торжественных обедов часто вскакивал с места и быстро выходил в другую комнату, чтобы размяться или принять участие в танцах. Легко усваивая всякое новое ремесло, он не мог оставаться праздным, когда другие работали, и поэтому его руки постоянно что-нибудь строгали, выпиливали, рубили. Он собственноручно изготовил множество стульев, посуды, шлюпок, табакерок и тому подобное. Кроме того, Петр считал себя хорошим зубным врачом и хирургом. «Бывало, — говорит профессор Ключевский, — близкие люди, заболевшие каким-либо недугом, требовавшим хирургической помощи, приходили в ужас при мысли, что царь прознает об их болезни и явится с инструментами предложить свои услуги». После Петра остался целый мешок с выдернутыми им зубами. Но больше всего царь любил кораблестроение, и современники считали его лучшим корабельным мастером в России. Он восхищался морем, приписывая морскому воздуху целебное действие на свое здоровье. Петр был врагом всяких церемоний, стеснений и формальностей. Он очень неохотно давал иностранным посольствам торжественные аудиенции – краснел во время их, тяжело дышал и судорожно сжимал в руках части пышного царского облачения. В личной жизни он был необыкновенно бережлив и совершенно равнодушен к своему костюму. Так, во время заграничного путешествия в 1717 году он ходил в простой зеленой шляпе, повязав шею черным солдатским галстуком и застегнув воротник рубахи большой серебряной запонкой, украшенный поддельными камнями, такой, какие носили его офицеры, черный сюртук с роговыми пуговицами, вязаный жилет, очень узкие черные шаровары, штопанные чулки и грубые башмаки дополняли его костюм. На голове Пётр носил короткий парик, который удобно было прятать в случае надобности в карман. А из-под парика пробивались его природные волосы, густые и длинные. Во время персидского похода он настригся, но из экономии приказал сделать из отрезанных волос новый парик, который в настоящее время украшает голову воскового манекена Петра Великого в Зимнем дворце. Дома царь носил простой нанковый халат, а выезжая куда-нибудь, надевал кафтан из грубого сукна. Если ему нужно было пройти недалеко от своего домика, то обыкновенно он не надевал шляпы. Ездил Пётр большей частью в таком экипаже, в котором, по словам одного иностранца, не всякий московский купец решился бы выехать. Только в торжественных случаях он выезжал в изящном экипаже, который убрал Уменьшикова или Ягуджинского. В домах Петр терпеть не мог просторных комнат с высокими потолками, и если ему приходилось жить в таких помещениях, то приказывал делать искусственный низкий потолок из полотна, Бесстрашный мореплаватель и воин, он пугался, как ребенок при виде таракана, заползшего в комнату. В Петербурге он жил в зимнем и летнем дворцах, маленьких домиках с тесными низкими комнатами. На содержание всего своего двора он тратил не больше 60 тысяч рублей в год. При устройстве торжеств, особенно по случаю побед, Петр принимал самое деятельное участие. Сам пускал фейерверки, руководил процессиями, играл на барабане и танцевал. Его часто приглашали на свадьбы маршалом, то есть распорядителем пира, и он относился к своим маршальским обязанностям очень серьезно. Так, в 1722 году он был приглашен маршалом на свадьбу Головина с дочерью князя Рамадановского. С маршальским жезлом в руках он важно расхаживал по залам, следил за прислугой, раскланивался перед новобрачной и сел ужинать после всех. Когда гости пожаловались на духоту, он приказал принести слесарные инструменты и в несколько минут выставил окно. Так же просто Петр держал себя и наведенных им ассамблеях, танцевальных вечерах, устраивавшихся поочередно представителями высшего общества. На ассамблее Могли являться без приглашения все дворяне и знатные горожане со своими семьями. Хозяева дома обыкновенно даже не встречали приезжающих к ним на ассамблею. Собравшиеся гости танцевали, беседовали, играли в шахматы, в лото, пили и ели. Сам Петр очень любил бывать на ассамблеях. Он садился за шахматы с простыми матросами, пил с ними пиво и курил махорку, не обращая внимания на дам. Присутствующие гости могли развлекаться без стеснения, только чтобы не было между ними ссор и брани. Кто же лишний врал и задирал, тот подвергался особому наказанию. Его заставляли опорожнить орла, большой кубок вина, после чего провинившийся обыкновенно оказывался неспособным не только задрать еще кого-нибудь, но и выговорить собственное имя. Ассамблейные увеселения, очень живо описаны Пушкиным в повести араб Петра Великого. Петр привык во всем поступать прямо и просто. Того же он требовал и от других. Так дворянин Неплюев, учившийся в Венеции кораблестроению и по возвращении, назначенный смотрителем верфи, однажды явился на службу после прихода царя на верфь. А я уже мой друг здесь, встретил его Петр. «Виноват, государь», — отвечал испуганный Неплюев. «Вчера в гостях засиделся». Петр ласково потрепал его по плечу и сказал, «Спасибо, малый, что говоришь правду. Бог простит. Кто Богу не грешен, кто бабушке не внук. А теперь пойдем на родины». Они поехали к простому корабельному плотнику, у которого родился сын. Петр дал роженице пять гривен, и поцеловал ее, приказав сделать тоже и Неплюеву, который дал гривну. «Эй, брат, вижу, ты даришь не по-заморски», — засмеялся Петр. «Нечем мне дарить много, государь. Дворянин я бедный, имею жену и детей, и когда бы не ваше царское жалование, то живучи здесь и есть было бы нечего». В это время плотник поднес гостям по рюмке водки и по куску пирога с морковью. Петр выпил и закусил, а Неплюев отказался. «Выпей сколько можешь, не обижай хозяина», — сказал Петр, И, протянув Неплюеву кусок пирога, добавил. «На, закуси, это родная, не итальянская пища». «Но добрый по природе, как человек», — говорит профессор Ключевский, Петр был груб, как царь, не привыкший уважать человека ни в себе, ни в других». На одной ассамблее, заметив, что Меншиков танцует не сняв шпаги, Петр подошел к нему и с такой силой ударил его по лицу, что у Меншикова пошла из носу кровь. На другом празднестве один иностранный артиллерист расхвастался своими познаниями, не давая Петру выговорить слово. Петр долго слушал его, наконец не вытерпел и, плюнув ему в лицо, молча вышел из комнаты. Царь был очень радушным хозяином, и на придворных пирах всем было легко и весело. Хотя дамы приходили в ужас, когда гвардейцы вносили в залы ушаты с водкой, пить которую должны были все гости, не исключая и дам. После тяжелого трудового дня Петр любил повеселиться волю. Еще в ранней молодости он положил начало оригинальному учреждению, известному под именем Всешутейского и Всепеннейшего собора. Во главе этого собора стоял Всешутейший и Всешумнейший патриарх московский, какуйский и все Яузы. При патриархе Конклав, то есть Тайный совет, из двенадцати кардиналов, а при них множество епископов, архимандритов, игуменов и так далее». Собор, членами которого были наиболее родовитые представители общества, существовал до самой смерти Петра, который сам имел в соборе сам продьякона. По уставу, сочиненному Петром, собор имел целью служение Бахусу и честное обхождение с крепкими напитками. Вообще собор представлял пародию настоящего церковного собора. Новых члена спрашивали, не верующий ли, а пьешь ли? Трезвых отлучали от всех кабаков в государстве. Против пьянства придавали анафеме. На святках члены собора числом до трехсот человек ездили по домам вельмож славить праздник, распевая непристойные песни, сопровождаемые такими же выходками. Многие историки объясняли создание этого собора желанием Петра осмеять все духовенство –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 Он с любовью собирал статуи и картины, положив основание теперешнему Эрмитажу в Петербурге. Кроме того, ему очень нравились красивые архитектурные сооружения. Его загородные дворцы были окружены фонтанами, беседками, цветниками и тому подобное. Вообще, по определению профессора Ключевского, Петр был честный и искренний человек, строгий и взыскательный к себе –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 Отсутствие душевной мягкости, так отличавшей в сношениях с людьми тишайшего царя, не мешало Петру без размышлений жертвовать собой, когда это было нужно для спасения других. Возвращаясь в конце октября 1724 года с Ладожского озера в Петербург, он увидел недалеко от устья Невы, около селения Лахта, севшее на мель судна солдатами и матросами. Петр не проехал мимо, но спрыгнул в воду и стал помогать снять судно с мели, от чего зависело спасение людей. Он проработал в воде всю ночь, до рассвета, и спас жизнь двадцати человекам. Но этот подвиг имел вредные последствия для здоровья царя. На следующий же день его стала трясти лихорадка, и он слег. Болезнь продолжалась почти три месяца, в течение которых Петр, однако, не переставал заниматься своими обычными делами но 19 января 1725 года он слег окончательно. второго января его причастили и соборовали. Положение царя было признано безнадежным. Чувствуя приближение смерти, Петр, по обычаю прежних царей, подписал манифест, освобождавший всех сосланных каторжные работы и объявлявший прощение осужденным за разные преступления, Кроме убийства, 28 января Петр Великий скончался.